Летний рыцарь. Глава седьмая. Оставшееся сейчас собрание совета прошла значительно менее интересно, во всяком случае для меня. Мерлин распорядился, чтобы чародеи расходились, не задерживаясь, по заранее намеченным безопасным маршрутам. В дополнение к этому, каждый из нас получил по списку стражей, в котором были отмечены те, кто проживал по соседству. Всем рекомендовалось обращаться к стражам при малейшей необходимости и вообще связываться с ними каждые несколько дней в качестве меры предосторожности. Вслед за этим, какая-то пожилая дама-страж пустилась в пространные теоретические рассуждения, нацеленные почти исключительно на двух-трех недавно назначенных стражей. Предполагалось, наверное, что так те лучше будут справляться с вампирами. Представители союзников Белого Совета в основном тайных оккультных орденов, выступили с короткими речами, обещая нам поддержку в войне. Ближе к концу заседания в зале появились стражи, чтобы проводить чародеев из зала. Насколько я понял, совет старейшин должен был задержаться в городе на несколько дней, дабы удостовериться, убьюсь я в попытках доказать, что я хороший или нет. Как мне показалось, делать ставки на меня никто не рвался. Выждав ровно три секунды после того, как Мерлин объявил заседание закрытым, я вскочил и направился к двери. Эбенезер пытался поймать мой взгляд, но я был не в настроении говорить с кем-либо. Я распахнул дверь чуть решительнее, чем стоило бы, и поспешил к голубому жучку. Погнал его со скоростью, какую только мог дать ему древний четырехцилиндровый движок. «Остерегайтесь, чародея», тарахтящего по дороге в раздолбанном фольксвагене. Я ощущал себя так, словно мозги мои состояли из подмокшего попкорна, кофейной гущей и остывшей пиццы. Мысли подавленно метались туда-сюда без всякого конкретного направления, если не считать того, как именно я угроблюсь, работая личным шпиком МЭП. Если дело сложится совсем уж хреново, я даже могу утопить с собой одного-двух ни в чем не виноватых свидетелей. «А ну, кончай хныкать, Гарри!» Рявкнул я сам себе громким, по возможности твердым голосом. «Ну и что с того, что ты устал? И что ранен? И что воняешь, будто сто лет как умер? Ты чародей, черт возьми! У тебя есть работа! Это война, по большей части, лично твой промах, и если ты спрячешься в кусты, пострадает еще больше людей. Так что выше нос, уши торчком и что там еще? А, шевели с задницей!» Последний совет встряхнул таки меня немного, и я покосился на тот конверт, что оставила мне мэп. Он лежал на правом сидении. Итак, дано. Имя, адрес, преступление. Мне нужно выйти на след убийцы. Из этого следует, мне необходима информация. А если в Чикаго и есть люди, обладающие информацией спустя два дня после того или иного события, они, как правило, служат в департаменте полиции. Я поехал домой к Мёрфи. Лейтенант Кэрин Мёрфи возглавляла отдел специальных расследований чикагской полиции. ОСР являлся ответом города всему сверхъестественному. Туда передавались все необычные преступления. Те, которые не укладывались в рамки обычных криминальных категорий. ОСР разбирался со всем, начиная с крокодилов в канализации и кончая похищением из могилы на одном из городских кладбищ. Очень занятно. Но, конечно, им приходилось иметь дело и с настоящими сверхъестественными штуками, теми, о которых не пишут в официальных отчетах, но которые все равно ухитряются происходить, с троллями, вампирами, призывающими демонов чернокнижниками, ну, сами знаете. Город создал ОСР, чтобы официальная отчетность оставалась славной и удобной не упоминающий всякие там нелепые фантазии, которых и существовать-то не может. Эту работу никак нельзя назвать благодарной, и руководители ОСР, как правило, вылетали из своего кресла после месяца попыток не верить в то, что они имеют дело с реально необъяснимыми вещами. Да и в полиции они потом надолго не задерживались. Мёрфи не вылетела, она удержалась. Она отнеслась к делу серьезно и воспользовалась услугами единственного в Чикаго профессионального чародея кто в качестве консультанта по особо сложным вопросам. Нам с Мёрфи довелось повидать много всякого, о чем хотелось бы забыть. Мы с ней друзья, она и поможет. У Мёрфи свой дом в Бактауне, там вообще живет много копов. Дом маленький, зато ее собственный. Его оставила ей в наследство ее бабка. Дом окружен аккуратно подстриженным газоном. Я подрулил туда на жучке, когда уже совсем стемнело, но до полуночи. Я знал, что она наверняка дома, хотя не был уверен не уснула ли она. Я сделал все, чтобы не создавать впечатление, будто я хочу просочиться к ней незаметно. Я громко хлопнул дверцы из жучка и шел к двери громко топая. Постучал, правда, негромко. Не прошло и секунды, как занавеска на забранном стальной решеткой окне рядом с дверью чуть одернулась, потом задернулась обратно. Лязгнул замок, потом другой, потом дверная цепочка. Я успел заметить тем временем, что дверь у Мерфи стальная, как у меня. Правда сомневаюсь, что к ней ломилось только демонов и просто убийц, как ко мне. Мерфи приоткрыла дверь на четверть и посмотрела на меня. Эта женщина никак не походила на главу чикагских охотников за монстрами. Ее ярко-голубые глаза казались усталыми, и под ними красовались темные круги. Роста в ней босиком пять футов с мелочью, золотые волосы были наверху длиннее, чем сзади, и пряди их падали ей на глаза. Она вышла ко мне в махровом халате светло-персикового цвета, доходивший ей почти до пят. В правой руке она держала автоматический пистолет, а с запястья свисал маленький крестик на цепочке. Она смотрела на меня. «Привет, Мёрф!», — сказал я по возможности спокойнее, косясь на пистолет с крестиком. «И извини, что так поздно, мне нужна твоя помощь!» Мёрфи молча смотрела на меня почти минуту, потом буркнула «Подожди здесь!», закрыла дверь и вернулась через минуту. Открыв ее на этот раз Настяж, так и не выпуская из руки пистолет, она сделала шаг назад от двери и остановилась, глядя на меня. – Сказал я. Мёрф, э, с тобой все в порядке? Она кивнула. – Окей, – сказал я. – Я могу войти? Сейчас узнаем, – ответила она. Тут до меня дошло. Мёрфи не собиралась приглашать меня. В темноте шастает много всяких чудищ, но они не могут переступить порог чьего-либо дома, если их не пригласят. Один такой едва не убил ее год назад, и добрался он до нее, спрятавшись под моим лицом. Стоит ли удивляться, что она не изъявляла при виде меня бурной радости? «Мёрф», — сказал я, — «успокойся, это я. Я не знаю такой твари, чтобы она попыталась изобразить меня в таком виде». Даже у самых гнусных адских демонов вкуса чуть побольше. Я перешагнул через порог. Что-то, какая-то невидимая, почти неосязаемая энергия сопротивлялась мне. Она чуть затормозила меня, и мне пришлось сделать усилие, чтобы прорваться сквозь эту невидимую завесу. Таким и положено быть порогу. Такое поле окружает каждый дом, не пуская внутрь незваные магические силы. Конечно, есть пороги сильнее, а есть слабее. У моей квартиры, скажем так, порог так себе. Но это ведь холостяцкая берлога, а те силы, что ответственны за эти дела, в арендуемых помещениях тем более у одиночек, похоже недостаточно организованы. Дом Мёрфи окружало сильное поле. Этот дом жил собственной жизнью, обладал биографией. Это был настоящий дом, а не просто место обитания. Я переступил ее порог без приглашения, оставив при этом за дверью значительную часть своих сил. Мне пришлось бы здорово поднапрячься, чтобы сложить в доме даже самое простейшее заклятие. Я шагнул в прихожую и развел руки. Ну что, прошел я испытание? Мерфи не сказала ничего. Она подошла к столу в дальнем углу прихожей и убрала пистолет в лежавшую на нем кобуру. Внутри дом Мерфи оказался ну, как бы это сказать, аккуратным. В комнате преобладали мягкие, желтые и зеленые тона и оборочки. Оборочки украшали занавески и покрывала дивана, и обшивку двух кресел, и скатерть кофейного столика, и вообще любую поверхность, на которую можно было положить или повесить клочок ткани. Все это производило впечатление старого, красивого и ухоженного. Готов поспорить, Мерфина бабка сама сшила всю эту красоту. Вклад самой Мёрфи в убранство помещения ограничивался набором для чистки огнестрельного оружия, стоявшим на столе рядом с автоматическим пистолетом в кабуре, а также деревянной панелью над камином, на которой висели друг под другом два самурайских меча, длинный и короткий. Вот это была та Мёрфи, которую я знал и любил. Оружие на и под рукой. Рядом с мечами висело несколько фотографий в рамках, Должно быть, ее семья. Толстый фотоальбом в обложке из натуральной, судя по виду кожи, лежал открытый на столике рядом с аптечным пузырьком и графином. Графин со спиртным джином был наполовину пуст, стоявший рядом стакан пуст совершенно. Я покосился на нее. Она устало опустилась на край дивана в своем не по размеру большом халате. Лицо ее оставалось отрешенным. На меня она не смотрела. Мне сделалось не по себе. Мёрфи вела себя не как Мёрфи. Она редко упускала возможности потрепаться со мной. Такой молчаливой и отсутствующей я её ещё никогда не видел. Чёрт! И это в тот самый раз, когда мне нужна была быстрая и решительная помощь. Что-то случилось с Мёрфи. А у меня как назло не хватало времени на игры в психоаналитиков и на попытки помочь ей. Я пришел за информацией, которую она могла для меня достать, но не мог и не помочь ей справиться с тем, что довело ее до такого состояния, что бы это ни было. В одном я был уверен на все сто, мне не удастся добиться ни того, ни другого, если я не разговорю ее. — Славный у тебя дом мёров, сказал я. — Я еще ни разу не бывал у тебя! Она едва заметно дернула плечом. Я нахмурился. Знаешь, если тебе уж совсем влом говорить, мы можем сыграть в шараду. Чур, я первый загадываю. Я растопырил пальцы. Мёрфи продолжала молчать. Так что я попробовал озвучить её часть диалога. Пять слов. Я подёргал себя за мочку уха. Звучит примерно как: "Что такого с тобой стряслось?" Она покачала головой и покосилась на альбом. Я наклонился и развернул альбом к себе. Он был раскрыт на странице со свадебными фотографиями. Невеста была, разумеется, Мёрфи. Волосы пышнее и длиннее. Судя по шее и запястьям, совсем ещё подросток. Рядом с одетой в белое подвенечное платье Мёрфи стоял мужчина во фраке, лет на десять старше её. На других фотографиях она совала ему в рот куски торта, Пила шампанское, целовалась, ну, в общем, занималась обычными свадебными глупостями. Он нес ее на руках к машине, и лицо ее сияло счастьем и радостью. «Первый муж?» – спросил я. Это пробилось-таки к ее сознанию. На секунду, но она подняла на меня взгляд. Потом кивнула. «Ты здесь совсем еще ребенок? 18 да?» Она мотнула головой. «Неужели семнадцать?» Она кивнула. Что ж, ну хоть какая-то реакция. Ты долго была за ним замужем? Молчание. Я снова нахмурился. Мёрф, я не великий гений по этой части, но если ты ощущаешь себя виноватой в чём-то, не слишком ли ты строга к себе? Так и не говоря ни слова, она наклонилась и сдвинула альбом в сторону. Под ним обнаружился номер Чикаго трибьюн открытый на странице некрологов. Она взяла его со стола и протянула мне. Я прочитал вслух верхний. Грегори Таггард скончался вчера ночью в возрасте 43 лет после долгой борьбы с раком. Я замолчал и посмотрел на фотографию в газете, потом на Мёрфин альбом. Это был тот же человек, с поправкой разумеется на возраст и болезнь. Я опустил газету. Боже мой Мёрф! «Мне... мне очень жаль, правда, очень!» Она несколько раз моргнула. «Он... он даже не говорил мне, что болен!» Произнесла она тихим, напряженным голосом. «Нате вам сюрприз!» «Послушай, Мёрф, я точно знаю, что... что все уляжется. Я понимаю, тебя сейчас очень больно, но...» «Понимаешь?» Переспросила она все тем же тихим, очень тихим голосом. «Понимаешь, что я сейчас чувствую? Тебе приходилось терять первую любовь?» Почти целую минуту я сидел молча. «Да!» – ответил я наконец. «Приходилось. Как ее звали?» Мне было больно даже вспоминать ее имя, не то что произносить его вслух. Но если это могло помочь мне пробиться к Мерфи, я не мог позволить себе излишнюю чувствительность. «Элейн, мы были...» Мы оба рано осиротели. В возрасте десяти лет нас обоих усыновил один человек. Мёрфи зажмурилась, потом открыла глаза и посмотрела на меня. Она была твоя сестра? У меня нет родственников. Нас обоих усыновил один и тот же тип, не более того. Мы жили вместе, валяли дурака вместе, повзрослели вместе, уроки делали. Она кивнула. «И долго вы оставались вместе?» «А?» «До шестнадцати лет». «И что случилось?» «Как она...» «Я передернул плечами. Мой приемный отец пытался увлечь меня черной магией. С человеческими жертвоприношениями». Мерфи сдвинула брови. «Он был чародеем?» «Сильным!» Кивнул я. «И она тоже!» «Он что, пытался добраться и до Элейн?» «Добрался!» — сказал я. Она ему помогала. «И что произошло?» — тихо спросила она. Я старался говорить ровным, спокойным голосом, но не уверен, что это мне удалось. Я сбежал. Он послал в погоню демона. Я одолел его и вернулся за Элейн. Она сковала меня заклятием, когда я не ожидал этого. А он попытался внедриться ко мне в сознание. Это заставило бы меня делать все, что он пожелает. Мне удалось высвободиться из подналоженного Элейн заклятия и схватиться с Джастином. Мне повезло. Он проиграл. Все сгорело. Мёрфи поперхнулась. Что случилось с Элейн? «Сгорело», — хрипло произнес я. Горло сдавило так, словно меня душили. Она умерла. «Боже, Гарри!» Мёрфи помолчала немного. Грэг ушел от меня. Мы пытались поговорить несколько раз, и каждый раз это заканчивалось ссорой. Глаза ее наполнились слезами. Черт, мне могли бы хотя бы дать попрощаться с ним. Я положил газету обратно на стол и закрыл альбом, старательно избегая смотреть на Мерфи. Я знал, что ей не хотелось бы, чтобы я видел ее плачущей. Она со свистом втянула воздух сквозь зубы. «Извини, Гарри», — сказала она, — «я гружу тебя своими проблемами. Я не должна. Я не знаю, с чего это меня так развезло». Я покосился на пойло и таблетки на столе. «Ничего, у всех случается разгрузочный день. Я не могу позволить себе такого». Она потуже запахнула халат. «Извини, Гарри, за пистолет...» Язык ее едва заметно заплетался. Я просто должна была убедиться, что это действительно ты. Да все я понимаю. Кивнул я. Она посмотрела на меня, и в глазах ее мелькнуло нечто вроде признательности. Она порывисто поднялась с дивана и шагнула к двери. Пойду одену что-нибудь еще. Бросила она через плечо. Конечно, сказал я ей вслед, хмурясь. Потом повернулся к столу и взял с него пузырек. Среднего калибра дозы валиума. Еще бы у Мёрфи не заплетался язык. Вальюм с Джином. Адский звон. Я все еще держал пузырек в руках, когда она вернулась в мешковатых шортах и футболке. Она наскоро причесалась и сполоснула лицо, так что следов недавних слез почти не осталось. Она остановилась передо мной и посмотрела на меня. Я промолчал. Она прикусила губу. Мёрф. Пробормотал я наконец. — С тобой всё в порядке? Тебе не… Я хочу сказать тебе не нужно… Успокойся, Дрестон, — сказала она, зябко сложив руки. — Я не самоубийца. — Приятно слышать. Вообще-то мешать спиртное соснотворным довольно верный способ. Она шагнула ко мне, вырвала пузырёк из моих рук и взяла со стола бутылку. «Это тебя не касается», — заявила она. Она вышла на кухню, сунула свою ношу на полку и вернулась. «Со мной все в порядке. Все в порядке, слышишь?» «Мёрф, я в жизни не видел, чтоб ты пила. И еще Валиум, ты и ты хочешь, чтобы я не беспокоился?» «Дрезден, если ты приперся читать мне нотации, можешь сразу уходить». Я зарылся пальцами в свои всклоченные волосы. Кэррин, клянусь тебе». Меньше всего мне хочется читать нотации, я просто хочу понять. С минуту она сидела, отвернувшись от меня, нервно постукивая ногой по ковру. До меня вдруг дошло, какая она маленькая, какой хрупкой кажется. И глаза, ее глаза были не просто усталые, они были затравлены. Я встал, подошел к ней и положил руку ей на плечо. Кожа ее сквозь тонкую футболку была теплой. Поговори со мной, Мёрф. Пожалуйста. Она выдернула плечо из-под моей руки. А тут и рассказывать нечего. Просто это единственный способ, с помощью которого я могу уснуть. Что ты имеешь в виду? Она сделала глубокий вдох. Я имею в виду, что я не могу уснуть без этого. Алкоголь не помогает, и таблетки тоже. Мне приходится принимать то и другое, иначе я не отдохну. Я все-таки не понимаю... «Почему ты не можешь спать? Это из-за Грега? Мёрфи покачала головой, потом отодвинулась от меня и съёжилась в дальнем углу дивана, охватив колени руками. «Меня мучают кошмары. Настоящие кошмары. Так врачи говорят. Они говорят, это не то же самое, что просто страшные сны. Я почувствовал, что щека моя дёргается от напряжения. И ты всё время просыпаешься?» Она кивнула. И кричу при этом. Она стиснула кулаки. «Черт подери, Дрезден, на это нет никаких причин. Несколько страшных снов не должны бы расшатать мне нервы. И мне не полагалось бы расклеиваться, услышав о смерти человека, с которым несколько лет как не разговаривала. Я не знаю, черт подери, что со мной происходит». Я зажмурился. «Тебе снился прошлый год, да? То, что с тобой сделал Кравос?» Она поежилась при упоминании его имени» но кивнула. «У меня не получается не думать об этом, не пытаться понять, что я сделала не так, почему ему удалось добраться до меня?» Меня словно обожгло изнутри. «Мёрф, ты все равно ничего не смогла бы с этим поделать». «Думаешь, я не знаю этого?» Негромко сказала она. «Я же не могла знать, что это не ты. Да если бы и поняла, как бы я его остановила? Я ничего бы не смогла противопоставить ему. «Ничего, чтобы остановить то, что он делал со мной, оказавшись у меня в голове». Глаза ее заволокло слезами, но она сморгнула их и упрямо выпятила подбородок. «Нет ничего, что я смогла бы поделать. Это меня и пугает, Гарри. Потому мне и страшно». «Мертв! Он мертв! Мертв и не воскреснет! Мы с тобой сами видели, как его опускали в могилу». «Сама знаю!» — огрызнулась она и тут же взяла себя в руки. «Я знаю, Гарри. Знаю, что он мёртв. Знаю, что он ничего больше со мной не поделает. И вообще ни с кем другим не поделает». На мгновение она подняла на меня взгляд, почти посмотрев мне в глаза. «Ну, конечно, я вряд ли разглядел бы что-нибудь сквозь её слёзы». «И всё равно. Мне снятся сны. Я знаю всё это, но это ничего не меняет. Бог мой, бедняжка Мёрфи». Этот гад основательно поковырялся у нее в душе, прежде чем я успел прийти ей на помощь. Тварь, напавшая на нее, была духом, и этот дух рвал ее на части изнутри, не оставляя при этом никаких следов на коже. В некотором роде это можно считать изнасилованием. Всю ее силу отобрали у нее на потеху другому. Стоит ли удивляться тому, что это оставило у нее на душе шрамы, А капля плохих новостей сработала, как искра, попавшая на груду смоченных в авиационном керосине дров. «Ты ведь меня знаешь, Гарри», – продолжала она все тем же тихим, мягким голосом. «Я не плакса. Боже, терпеть не могу плакаться в жилетку. Но что эта тварь со мной делала, что заставляла меня видеть, чувствовать?» Она подняла на меня взгляд полной боли. «И это не проходит. Я пытаюсь стряхнуть это, но оно не проходит и пожирает меня изнутри каждую минуту моей жизни. Она отвернулась, схватив пакетик бумажных носовых платков. Я отошел к камину и принялся разглядывать мечи на стене. Примерно через минуту она заговорила, и на этот раз голос ее звучал совсем по-другому. «Ты-то что здесь делаешь так поздно?» Я повернулся к ней. «Мне нужна помощь. Информация». Я протянул ей конверт, который дала мне мэп. Мёрфи открыла его, проглядела фотографии и нахмурилась. «Это снимки из дела о смерти Рональда Ройля. Где ты их достал?» «Я их не доставал», — сказал я. «Их дал мне клиент. Я не знаю, откуда они у неё». Она устала, потерла глаза. «Что она от тебя хотела?» Она хочет, чтобы я нашел того, кто его убил. Мне казалось, смерть произошла в результате несчастного случая. Я слышал, это не так. Откуда слышал? Я вздохнул. Это сказала мне волшебная фея. Мёрфи бросила на меня подозрительный взгляд и тут же нахмурилась. Боже, ты ведь это буквально, да? Ага. Мёрфи покачала головой и устало улыбнулась. Чем я могу помочь? Мне хотелось бы покопаться в материалах дела о его смерти. Я не могу поработать на месте, слишком много времени прошло. Но, возможно, криминалисты нарыли чего-нибудь, что сами не считают уликой. Это дало бы мне, по крайней мере, отправную точку. Мёрфи кивнула, не глядя на меня. Идёт. С одним условием. Согласен. С каким? Если это убийство, ты подключишь меня к делу. Мёрф! Возмутился я. «Ты что? Я не хочу тебя втягивать во что-то, что...» «Черт что... подери, Гарри!» Зарычала Мёрфи. «Если кто-то или что-то убивает людей в Чикаго, мне нужно разобраться с этим. Это моя работа. И то, что со мной произошло, ровным счетом ничего не меняет». «Твоя работа — разбираться с плохими парнями», — возразил я. «Но это, возможно, не парень вовсе». В смысле, не человек. Я не хочу подвергать тебя опасности, если... В жопу безопасность!» Огрызнулась Мёрфи. «Это моя работа, Гарри. Если ты нароишь убийство, ты подключаешь меня». Я колебался, стараясь не выказывать досады. Я не хотел впутывать Мёрфи в дела МЭП и компании. Шрамов у Мёрфи и так хватало. А феи известны своей наклонностью из просачиваться в вашу жизнь. Мне ужасно не хотелось выставлять Мёрфи под удар, особенно с учётом её нынешнего, уязвимого состояния. Но при всём при этом лгать ей я тоже не мог, слишком многим я ей обязан. Мёрфи была ранена, её глодал страх, который мог сожрать её окончательно, не борись она с ним, она это понимала. И как бы ей страшно ни было, она понимала, что должна работать, иначе не оправиться никогда. И как бы мне не хотелось держать ее в стороне от опасности, особенно сейчас, я понимал, что это ей не поможет. Только сделает хуже. В некотором роде речь шла о ее жизни. она Тихо произнес я. Она кивнула и встала с дивана. Посиди пока здесь, пойду залезу в компьютер, посмотрю, что удастся нарыть. Слушай, я ведь могу подождать, если тебе удобней. Она мотнула головой. Я уже приняла валюм, если я не займусь этим сейчас, у меня голова варить не будет. Ты посиди, хочешь налей себе выпить, только постарайся ничего здесь не взорвать. И она вышла, бесшумно ступая босыми ногами. Я уселся в одно из кресел, вытянул ноги и позволил голове свеситься на грудь, погрузившись в легкую дрем. День выдался нелегкий и, похоже, до завершения его было еще далеко. Я проснулся, когда в комнату вернулась зевающая Мерфи. В руках она держала картонную папку. «Вот», — сказала она, — «тут все, что мне удалось вывести. Фото, конечно, так себе по резкости, но и не полный отстой». Я встряхнулся, сел прямо и взял у нее папку. Мерфи села в кресло напротив и подобрала под себя ноги. Я принялся просматривать бумаги из папки, хотя мозг мой, похоже, превратился во фруктовое железо взбитыми сливками. «Что у тебя с рукой?» – спросила она. «Фея!» – буркнул я. «Фея с ножом для бумаги!» «Вид, черти какой! И повязка наложена сикость-накость. Ты ее показывал кому-нибудь?» Я мотнул головой. «Некогда!» «Гарри, ты просто идиот!» Она встала, скрылась на кухне и вернулась с аптечкой первой помощи. Еще она притащила с кухни стол, поставила передо мной и положила мою руку на его спинку. «Я тут читаю, Мёрф!» «У тебя кровь все еще идет!» «Сквозные ранения плохо перестают кровоточить, если их не перевязать как следует!» угу. Я пытался это объяснить, но меня все равно заставили снять повязку. Кто заставил? Долго рассказывать. Э, значит, охранник у входа не видел, чтобы кто-нибудь входил? Решительными движениями она содрала с руки повязку. Это было больно. Она достала из коробки какой-то антисептик. Видеоконтроль тоже не засек ничего подозрительного. И помех, сопутствующих всяким магическим штучкам, тоже не было. Я проверила. Я присвистнул. «Неплохо, Мёрф!» «Ну да. Иногда я пользуюсь и головой, не только пистолетом. Потерпи, будет больно». Она щедро побрызгала мне на ладонь аэрозолем. Щипала и правда здорово. Вау! «Не хныч». «А другие входы и выходы из здания?» «Никаких. Если, конечно, кто-то не умеет летать или проходить сквозь стены». Все остальные двери это пожарные выходы с сигнализацией. Которая срабатывает, стоит кому-то открыть их. Я продолжал листать бумаги. Перелом шеи как следствие падения с лестницы. Так здесь написано. Его нашли у нижней ступени. Верно. Мерфи вытерла мою руку с двух сторон салфеткой. Потом снова побрызгала антисептиком. Щипала заметно слабее. Повреждения на теле вполне соответствуют тем, что можно получить при падении. И ведь он был пожилой человек. Никого постороннего не видели ни входящим, ни выходящим из здания, оборудованного совершенной системой сигнализации. Так что вполне естественно, никто не искал убийцу. Договорил за нее я. И не доложил ничего такого, что могло хотя бы намекнуть на это. Нет, погоди-ка, не так ведь? А, вот, смотри, здесь написано, что первый прибывший по вызову полицейский обнаружил на верхней площадке марша, с которого упал Роэль скользкую слизь. Никто из детективов, прибывших на место происшествия позже, ничего такого не видел, возразила Мёрфи. Она наложила на рану с обеих сторон по тампону и принялась фиксировать их бинтом. Первый полицейский был новичок, все решили, что он видит убийство там, где его нет чтобы ему поручили вести расследование. Я нахмурился, вертя в руках распечатки фотографий. «Вот, видишь, рукава плаща Роэля мокрые. Видишь, совсем другой цвет». Она вгляделась и кивнула. «Возможно, но об этом в рапорте ни слова». «Скользкая слизь. Очень похожа на эктоплазму». «Чего, чего? Экто, как ее там?» Я согнул и разогнул пальцы. Пробую повязку. Вроде хорошо. Э -э, эктоплазма, материя из небывальщины. Из мира духов, да? Из страны фей? Ну и их в том числе. И тамошняя материя слизь? Она превращается в слизь, когда магия, которая сдерживала ее исчезает. Но пока та действует, она ничем не отличается от настоящей. Например, то тело, которое соорудил себе Кравос, когда отправился на расправу с тобой. Помнишь, оно внешне ничем не отличалось от моего. Мёрфи поёжилась и начала убирать принадлежности обратно в аптечку. Значит, когда тот, что превращает эту эктодрянь в материю, уходит, она превращается в слизь, подтвердил я. Она прозрачная и скользкая, и через несколько минут испаряется совсем. Получается, убить Роэля могло что-то из небывальщины? Ага, кивнул я. Или кто-то мог открыть портал прямо в дом. Обыкновенно, когда кто-то открывает портал, остаются следы. Пыль, попавшая из небывальщины. Кто-то мог отворить портал, а потом уйти тем же путем. Надо же, а я-то думала, что в этой твоей небывальщине нет никого, кроме чудищ. Значит, люди тоже могут туда попадать? Ну да, если знаешь нужное заклинание. Правда, там на каждом углу полно жутко опасных штук. Это тебе не воскресная прогулка. Господи Иисусе, выдохнула Мёрфи. Значит, кто-то или что-то, поправил я, или что-то могло войти в дом и выйти незамеченным. Всего делов, минуя замки охранников и камеры наблюдения. И эта штука страшная? Может быть, не знаю. Вошла, спихнула деда с лестницы и ушла. Господи, бедный старичок. Знаешь, Мёрфь, Не думаю, что он был таким уж беспомощным. Роэль путался с феями, как-то мне не верится, что он был кристально чист. Она кивнула. Пусть так. Он что, нажил сверхъестественных врагов? Я вгляделся в фотографию. Ну, похоже на то. Мёрфи покачала головой. Она чуть качнулась вперёд, но встряхнулась, подвинулась и положила голову на спинку дивана. И что дальше? Буду рыть. Так сказать, пробовать почву под ногами. Выглядишь ты паршиво. Ты бы отдохнул сначала. Принял душ, отъелся бы немного. Ну, может и постричься тебе не помешало бы. Я потер глаза здоровой рукой. «Ага», — сказал я и зевнул. «И ты скажешь мне, если узнаешь что-нибудь?» «Мёрф, если это что-то из небывальщины, это, скорее всего, не из твоей». Я чуть было не сказал весовой категории, но спохватился. Это вне твоей юрисдикции. Она передернула плечами. Если это является в мой город и причиняет вред кому-то, кого я обязана защищать, я хочу найти ответ на это. Она закрыла глаза. Как и ты. И потом. Ты обещал. Что ж, ну вот тут она меня одолела. Ага. Окей, Мёрф. «Как только узнаю что-нибудь, позвоню». «Договорились», — сказала она, сворачиваясь в клубок на углу дивана. Глаза ее слепались. Она откинула голову назад, трогательно выставив вперед беззащитную шею. От Сьюзен ничего?» — спросила она, помолчав минуту. Я мотнул головой. «Нет». «Но статьи ее в волхве продолжают выходить. Значит, с ней все в порядке». «Надеюсь, что так». «Тебе удалось найти что-нибудь, что смогло бы ей помочь?» Я вздохнул и мотнул головой. «Пока нет, это все равно, что об стенку лбом биться!» Она чуть улыбнулась. «С твоим толбом мне стенку жалко. Упрямее тебя я еще никого не встречала!» «Давно не слышал комплимента приятней!» Мерфи кивнула. «Хороший ты мужик, Гарри. Если кто-то и может ей помочь, так только ты!» Я опустил взгляд чтобы она не видела слез, набухших у меня на глазах, и принялся убирать бумаги обратно в папку. — Спасибо, мёрв, твои слова очень много для меня значат. Она не ответила. Я поднял взгляд и увидел, что она лежит щекой на спинке дивана, чуть приоткрыв рот. — Мёрф? — спросил я. Она не шелохнулась. Я встал, положил папку на стул, потом нашел одеяло и укрыл ее подоткнув края. Она негромко вздохнула и потёрлась щекой о шелковую обивку. Спокойной ночи, Мёрф, сказал я, взял папку и пошёл к двери. Я запер всё, что мог, вернулся к жучку и поехал домой. Всё тело болело не столько от нагрузок, сколько от усталости. Ну и раненая рука, конечно, вела себя так, словно её хорошенько вымечили в бензине и подожгли. Однако душа моя болела еще сильнее. Бедняжка Мерфи жестоко страдала. Она боялась того, с чем могла встретиться, хотя решимости ее от этого не становилось меньше. Вот она, смелость. Мне до нее в этом смысле далеко. Я, по крайней мере, знал, что смогу хотя бы хоть как-то обороняться, если какой-нибудь потусторонний монстр нападет на меня. У Мерфи не было и этого. Мерфи была настоящим другом она не раз спасала мне жизнь мы бились бок о бок теперь она снова нуждалась в моей помощи ей приходилось биться с собственным страхом это я прекрасно понимал нравилось мне это или нет но я никак не мог помочь ей в этом в ее нынешнем состоянии она становилась особенно уязвимой к нападениям вроде того что имело место в прошлом году и если такое случится прежде чем она хоть немного оправится от этой истории с кравосом Это ее не просто ранит, это может сломать ее раз и навсегда. Сомневаюсь, что я мог бы жить в мире с собой, если позволю такому случиться. Черт, буркнул я себе под нос. Тоже мне помощи попросил. Эх, ладно, постараюсь, чтобы ты, Мёрф, выбралась из этого целая и невредимая. Я постарался задвинуть свои тревоги насчет Мёрфи в дальний уголок мозга. Лучшим способом защитить ее было бы сосредоточиться на деле, добиться какого-то прорыва. Беда только, мой мозг чувствовал себя так, словно какая-то тварь залезла в него, да там и сдохла. Так что самый вероятный прорыв, что мне светил пока, вел прямиком в комнату с мягкой обивкой стен и смирительной рубашки. Мне нужно было поесть, поспать, умыться. Если я не приведу себя хоть в какое-то подобие порядка, Я запросто вляпаюсь во что-нибудь, что наверняка угробит меня, и не замечу этого, пока не будет поздно. Я остановил жучка у своего дома. Я живу в подвале старого жилого здания, построенного больше ста лет назад. Я вылез из машины, не забыв захватить с собой свои жезл и посох. Идти от машины к моей двери всего ничего, но и на этом пути на меня уже нападали. Вампиры не отличаются в таких делах избыточной разборчивостью. Я спустился вниз по ступенькам, открыл дверь и пробормотал фразу, отключающую охранительные заклятия ровно настолько, чтобы войти и запереть за собой дверь. Я шагнул внутрь, и инстинкты мои взвыли, предупреждая о том, что я не один. Я поднял жезл и послал в него заряд воли, от которого конец его ярко засиял, осветив помещение. Так оно и оказалось. Стройная, длинноногая женщина в джинсах и красной футболке стояла у моего потухшего камина. Серебряная пентаграмма на цепочке красовалась на ее высшей степени соблазнительной груди, и в свете моего жезла она засияла почти таким же ярким светом. Бледная кожа напоминала оттенком подкорку дуба, пышные волосы, зрелую пшеницу, глаза, набухшие дождем грозовые облака. Красиво очерченные губы шевельнулись, сначала в улыбке, потом чуть удивленно надулись. Она подняла руки и растопырила длинные изящные пальцы, показывая мне, что она безоружна. «Я позволила себе войти», — негромко сказала она. «Надеюсь, ты не против. Тебе стоило бы почаще менять заговоры». Я опустил жезл. Я даже рта не мог раскрыть от изумления. Сердце прыгало в груди какими-то дикими скачками. Она опустила руки и подошла ко мне. Она привстала на цыпочки, но с ее ростом она и без того могла дотянуться губами до моей щеки. От нее пахло полевыми цветами и жарким летним полуднем. Потом она отодвинулась, чтобы вглядеться мне в лицо. Лицо ее приобрело чуть озабоченное выражение. «Привет, Гарри!» И я отозвался едва слышным шепотом, с трудом ворочая, а от потрясения языком: "Привет, Элеин".